Когда клиенты доверяли нам самые сокровенные секреты и тайны обнародования которых могло бы иметь крайне нежелательные последствия в виде скандалов и ненужной шумихи в прессе. Речь идет, таким образом и о нашей собственной репутации, а потому я буду всячески стремиться избежать ситуации, при которой одно мое неосторожное слово сможет подставить под удар мужчину или женщину, независимо от их положения в обществе.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 призван доставить это таинственное сообщение моему другу, поскольку уже несколько дней, судя по резким перепадам его настроения, смене периодов энергичности апатии, и прискорнному увлечению потреблением табака, я знал, что Холмс занимается каким-то расследованием. Однако, вопреки своему обыкновению, на этот раз он не посвящал меня в какие-либо подробности, и по должен признать, что моя вовлечённость в это дело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 Конверт, валявшийся рядом на полу, имел, как я заметил, теснение в виде короны. "А это всего лишь вы, Отсон, — сказал он несколько раздраженно. — "Вы вернулись раньше, чем я ожидал. Возможно, для вас даже лучше?" Холс, отозвался я, слегка смягчив его тоном, и пересказал содержание сообщения, которое мне было поручено передать. Холмса явно удивило. "Совершеннейшая ерунда", сказал он.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 Должно быть, вас это удивит, Отсон, но я осведомлен о сем факте, сказал Холмс не без сарказма. Однако продолжим. Несколько дней назад я получил записку от герцогини, его вдовы, полную такого отчаяния, что всё нужным выполнить её просьбу и нанести ей визит в дом на Portland Place. Меня встретила женщина незурядного ума и, как выразились бы вы, красоты.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 леди Мэри Гладсдейл сэром Джеймсом Фортескью членом кабинета министров в том-то и дело и это делает нависший над семьей домоклов меч еще острее Хумс достал из кармана халата два скрепленных между собой листка бумаги и сунул их мне А что вы скажете об этом Отсон?» — поинтересовался он Первый документ это Свидетельство о заключении брака между Генри Корвином Гладсдейлом, холостяком, и девицей Франсуазой Пелетен, датированное 12 июня 1848 года и выданной во французском городе Валансе, отвечал я, просматривая бумаги. Второй это, по всей видимости, копия записи о том же бракосочетании из приходской книги актов собора в Волансе. Кто такой этот Генри Гладсдейл? После смерти его дяди в 1854 году он унаследовал титул герцога Каренгфорда, ответил Холмс Угрюму. А еще через пять лет женился на леди Констанс Эллентон, нынешней герцогине Каренгфорд. Быстро же он успел вдовить. К моему величайшему удивлению, Холмс со злостью и силой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 Дворянство сомнительно, а ребенок должен считаться незаконно рожденным. Что? 38 лет спустя? Но ведь это просто чудовищно, Холмс. Хочу вам напомнить также, Отсон, что незнание является оправданием ни в глазах общества, ни перед лицом закона. А что до столь длительного срока, то французская жена заявляет: после внезапного исчезновения супруга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 И вне всякого сомнения, речь идет об очень крупной сумме. Все гораздо хуже, Вотсон. Шантажисты требуют не денег, в уплату за их молчание Герцогиня должна доставить им копии некоторых государственных документов, которые хранятся сейчас в опечатанном сейфе отделения банка Lloyds на Оксфорд-стрит. Но это же абсурд, Холмс. Вовсе нет. Не забывайте, что покойный Герцог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 которые в то время были совершенно безвредны, но с годами и при изменившихся обстоятельствах превратились в серьёзную угрозу попадя на глаза руководству враждебного Англии государства. Наша несчастная леди сейчас перед выбором: либо она придает интересы своей страны в обмен на это брачное свидетельство, либо ее публично изобличают, что приведет к краху не только репутации одного из самых уважаемых семейств, но и жизни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 насившая указанное имя, которая вышла замуж за англичанина и позже сменила адрес. Но подумайте сами, Холмс, не сдержал своих сомнений я. Французская провенсалка, напавшая на след бросившего ее супруга и решившаяся на шантаж, потребовала бы денег, какой прок нет каких-то копий старых государственных документов. Вот. Здесь вы попали в самую точку, Отсон.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 хотел бы я поближе взглянуть на эти каштаны. Поверьте мне на слово, продолжал он. Но ни одно светское событие сезона, будь то в Лондоне, в Париже или в Берлине, не обходится без ее присутствия. Если когда-либо природа специально создавала женщину для ее будущей профессии, то это женщина Эдит фон Ламирайн. Вы имеете в виду, что она профессиональная шпионка, но нет.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 Его упикли на два года за решетку после разоблачения мошенников, скармивавших скокоем лошадям, возбуждающие снадобья в Рокмортоне. Но шантаж это не по его части. Я никак не соображу. Холмс резко оборвал себе как журавль, вытянул шею, чтобы лучше видеть происходящее на улице. Но что это? Богом клянусь, это он сам собственной персоной, воскликнул Холмс. И если не ошибаюсь, направляется прямиком к нам. Вероятно, лучше всего будет отцу, если вы спрячетесь за дверью спальни. Холмс усмехнулся и направился к камину, где устроился в стоявшем рядом с очагом кресле. Типы подобные мистеру Локию Бойсу лишаются значительной части своего красноречия, если разговор происходит при свидетелях. Внизу раздались стрели дверного звонка.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 Двум блестящим бусинам, очень ярким и жёстким. Но самым неприятным у них была жутковатая неподвижность, более свойственная глазам ядовитого присмакающегося. "Нам надо потолковать, мистер Холмс", сказал он голосом, неожиданно тонким для человека столь мощного телосложения. "Поверьте, есть о чём. Могу я присесть?" "Я бы предпочёл, чтобы мы оба остались стоять", последовал резкий ответ моего друга. "Что ж, Как вам будет угодно, Краснорецый Здоровяк медленно поворачивая голову, осматривался в нашей гостиной. А вы тут миленько устроились, очень уютно. И как вижу, ни в чем не знаете недостатка. Держу пари, мне бы тоже понравилось, домашняя стряпня той достойной пожилой женщины, что впустила меня с улицы. Не пора ли ей сменить жильца, а? Мистер Холмс.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 который тебе лучше бы навсегда забыть. И сейчас, в одну секунду из полости внутри трости, он извлек длинный и устрашающий острый с виду клинок, зажав его в правой руке, сейчас мистер Шарло Холмс мне не осталось ничего, кроме как привести свою угрозу в исполнение, которое, не сомневаюсь, вы слышали отсон и отнеслись к ней со всей серьезностью», — сказал Холмс. Естественно, громко отозвался я,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 дрессировщика лошадей. А убийства тогда при вас не обнаружили, а теперь все стало на свои места. Весь грубый нахраб Бойса моментально испарился, а лицо вдруг посерело от страха. Боже ж мой, мистер Холмс, неужели вы могли принять все всерьез? Это была всего лишь шутка между нами, старыми приятелями. Затем он выскочил в дверь, захлопнул её за собой и громко топая, сбежал вниз по лестнице. Мой друг от души посмеялся над прыщащим: отлично. В обозримом будущем мистер Лакей Бойс нас едва ли побеспокоит", сказал он. Он, конечно, подонок, но его визит заметно поднял мне настроение. Всего бы. Это был первый проблеск света в окружавшем меня полнейшем мраке Уотсон. Если они так опасаются моего расследования, значит, им есть что скрывать. А сейчас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 Чтобы задать вам один вопрос и кое о чем попросить. Герсагени села в кресло и, взяв в руки веер, внимательно посмотрела на моего друга своими несколько лихорадочно поблескивавшими глазами. И что же это за вопрос? Он один из тех, который человек, не будучи вашим близким другом, может осмелиться задавать только в крайних обстоятельствах. Каковым я увы, вынужден отнести сложившуюся ситуацию, начал Холмс. Вы были замужем за покойным герцогом 30 лет. Был ли он человеком чести в своей личной жизни в той же степени, в какой являлся блюстителем морали в глазах общества? Прошу Ваша Светлость ответить мне предельно искренне. Мистер Холмс. За долгие годы супружества между нами, конечно, случались и ссоры, и размолвки, но никогда на моей памяти муж не совершал недостойных поступков.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 Я должен лично увидеть оригиналы предполагаемых брачных документов из Валанса. Но это же безнадежно, мистер Холмс, воскликнул герцогиня. Эта ужасная женщина ни за что не выпустит их из своих рук, если только не заплатите и ту постыдную цену, которую она назначила. Тогда нам следует призвать на помощь хитрость. Вы сейчас же должны написать ей тщательно составленное письмо, из которого будет следовать, что вы вроде бы как склоняетесь к тому, чтобы удовлетворить ее требования, но вам необходимо сначала окончательно убедиться в подлинности документов. Просите ее принять вас с глазу на глаз в ее доме на Сент-Джеймс-сквер сегодня в 11 часов вечера. Сделайте. Я сделаю все, кроме того, что она требует. Очень хорошо. Тогда последняя важная деталь. Необходимо